Мне не нужны деньги, скромно сообщил молодой шас. И товар не возьму. Мне свой девать некуда. Ты не понимаешь, Итар вздохнул и принялся излагать заранее продуманную легенду. Я. В общем, я деньги уже добыл. Угу! оживился Урбек. Каким образом? Ну, не совсем правильным, признал молодой шас. Зачем ты тогда ко мне пришел? Кается баблу отмывать!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 А если проверка покажет, что вчера в нем не было крупных выигрышей? Если владельцы казино точно знают, кто выиграл? Все бывает. А зачем тебе? Урбек широко улыбнулся, отчего стал похож на добродушный бульдозер, и снисходительно пояснил. — Вдруг ты не в картишке побаловался, а старушку какую-нибудь приступнул? Как Человский Раскольников. Я тебе поверю, а ты меня под монастырь. — Каким образом?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 «Это как ты сказал, называется казино?» «Я не говорил», — улыбнулся молодой Шас. «Почему?» Старый кумар мог возвращаться к интересующему его вопросу постоянно. Однако Итар уже придумал отговорку и собирался твердо стоять на своем. «Вот скажу я название, а ты случайно проболтаешься. И что дальше?» «У нас ведь как? Сейчас я от своих слов откреститься могу запросто. Вроде и не говорил тебе ничего».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 «Как?» – не менее деловито ответил Рубек, я напишу расписку, что взял у тебя в долг. С процентами, разумеется, разумеется. Если спросят, покажу ее. А мне какая радость. Проценты твои, и вновь допущенная по неопытности ошибка. Водой кумар должен был бороться за каждую копеечку, рассказывать, что с огромным трудом раздобыл средства,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 Лагаться только на то, что Итар безус и юнец – глупо. Воззрения есть, их необходимо либо подтвердить, либо опровергнуть. Вопрос только в том, кто займется проверкой, кого натравить на Итара. Причем желательно так, чтобы тот не понял, откуда пришли проблемы. Человские бандиты, с точки зрения сокрытия от Итара – это самый правильный ход.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 Увы, но эта идея отпадает. Мурбек повертел в руке бокал. Челы-наемники? Помимо них было еще несколько магов, кое-чем обязанных ушлому Мурбеку и охотно выполнивших бы для него любую не очень рискованную работу. И опять пришлось отказаться. Если Тар действительно причастен к ограблению хранилища, то наемникам и магам не составит труда понять, что и сам Мурбек замазан.